что почти никто в семье его не видел. Только те потомки Ши, которые достигли земной сферы, могли практиковать его. Но среди потомков семьи Ши только один гений, Ши Янь, достиг третьего неба сферы бедствия и был в шаге от земли. Ши Цзянь ввел Ши Яна во дворец боевых навыков. Перед входом во дворец сидела пожилая женщина. Увидев Ши Цзяня, она поклонилась и сказала Глава семьи? Ее зовут Юн Ло, старейшина семьи Ши. Она находится на первом небе сферы Нирваны и старше Ши Цзянья. Также стала старейшиной семьи еще во время, когда он был ребенком. Она преданно служила семье Ши на протяжении десятилетий. Поэтому Ши Цзянь поручал ей охрану Дворца Навыков. шиян я помогу тебе выбрать навык. Говоря это, он повернулся к Хань Фэню и Ян Хаю. «Вы двое оставайтесь здесь!» Хань Фэнь и Ян Хай кивнули. Юн Лу отошла от двери и вопросительным взглядом посмотрела на Хань Фэня. В последнее время Ши Цзянь очень ревностно охранял информацию о Шияне в гравитационной комнате. Не говоря уже о Юн Лу, даже родственники не знали достижения Шияна.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 На первом и втором этажах по 18 навыков смертного уровня, 8 навыков глубокого уровня, на третьем и 4 навыка на четвертом этаже. Ты в третьем небе сферы зарождения, а значит можешь подняться на второй этаж. Вкратце объяснил Ши Цзянь, пока вел Ши Яна на второй этаж. Из стен каждого этажа торчали несколько ящиков, похожих на сейфы.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 и он не сможет им пользоваться, пока плетен сетью. «Классный навык!» «Да, но в настоящее время ты не можешь пользоваться этим навыком. Этот навык требует более плотного глубокого ци и совершенный контроль ци, а тебе еще далеко до этого». Шэйцзянь был очень строг. Он усмехнулся и подошел к другому сейфу. «Это печать пустыни, навык, позволяющий создавать множество печатей, и блокировать пространство вокруг противника, тем самым заставляя его бороться с тобой лоб в лоб. Этот навык идеально подходит к нашему духу окаменения. Он даже слишком хорош. И еще бы, этот навык не требует огромного количества ци, так что если ты не в сфере бедствия, то и не думай учить его. Как ты заблокируешь движение людей, если не сможешь создать достаточное количество печатей? «Какой следующий навык?» «Следующий — темная лунная тень. Он превращает тело в тень. Тоже требует огромное количество ци. Нужно быть минимум в сфере бедствия, чтобы начать его изучать. Так что даже не изарься на него раньше времени». «Это последний сейф». Глаза Шидзяня заблестели, глядя на этот сейф. «Этот навык тренирует пальцы». И делает их такими же опасными, как ножи из высококлассного металла. Очень хороший навык для ближнего боя. Также хорошо сочетается с духом окаменения. Интересный навык, а требования есть? Есть, но кажется, ты подходишь для этого навыка. Немного подумал Шидзянь. Все, что нужно для этого убийственного пальца, это второй этап духа окаменения и наличие темного света иначе ты сломаешь пальцыем во время тренировки Хм, ты можешь его выучить тогда беру его решительно сказал шиян шддянь Ши с тяжелым взглядом посмотрел на шияна есть еще какие то проблемы шиян почувствовал тревогу парень ты действительно хочешь тренировать этот навык сказал шидянь с глубоким вздохом а нельзя «Во время тренировки убийственных пальцев твой бессмертный боевой дух будет использоваться на полную». Немного помолчав, продолжил шить тянь. «То, что ты будешь испытывать во время тренировки этого навыка, даже рядом не стоял с простым битьем обулаву. Ты будешь страдать. Уверен, что не хочешь попробовать элементарные навыки?» «Да». «Хорошо, тогда расскажу сам процесс обучения убийственных пальцев». Хоть твои пальцы станут по завершению острыми, как ножи, но сам процесс будет настоящей пыткой. На следующий день в гравитационной комнате на шесть и семи гравитационных столбов был надет чехол из кожи серебряной змеи, имонического зверя пятого уровня. Его кожа сводила на нет все гравитационные изменения. Рядом с седьмым столбом